Глава вторая. Миссис Джероти распахнула входную дверь дома католического священника. Как обычно, резко, словно с налету. Это было похоже не столько на открывание двери в ответ на звонок, сколько на триумфальный манёвр в стиле «но теперь-то ты мне попался». «И что тебе нужно?» — воинственно вопросила она. На крыльце стоял мальчик, весьма невзрачный. Из тех, кого нелегко заметить и нелегко запомнить. В общем, похожий на множество других мальчиков. Он громко шмыгал носом, потому что у него был насморк. «Это дом священника?» «Ты про отца Гормана?» «Он нужен», — сказал мальчишка. «Кому он нужен и зачем?» «Бентл-стрит, 23. Женщина говорит, она помирает. Вот миссис Коппинс меня и послала». Это ж дом католического священника, так? Женщина говорит, викарий не подойдет. Миссис Джеретти заверила его, что в этом существенном пункте все в порядке, велела ждать здесь и удалилась в дом. Спустя три минуты появился высокий пожилой священник с небольшим кожаным саквояжем в руке. «Я отец Горман», — сказал он. «Бентл-стрит — это возле сортировочной станции, не так ли?» совсем рядом да плюнуть можно они пошли рядом священник двигался свободным широким шагом миссис копенс ты сказал так ее зовут она хозяйка дома сдает комнаты вот что а вас зовет одна из жиличек кажись ее зовут дэвис дэвис не знаю не знаю не припоминаю да она из ваших точно католичка в смысле Священник кивнул. Они вскоре дошли до Бентл-стрит, и мальчик показал на высокий и унылый дом в ряду других высоких и унылых домов. «Тут». «А ты не идешь? «Да я не отсюда. Миссис Коппинс дала мне шиллинг, чтобы я вам все передал». «Понятно. Как тебя зовут?» «Майк Поттер». «Спасибо, Майк». «Не за что», — ответил Майк и ушел, на свистовые. Его не трогала надвигающаяся смерть кого-то другого. Дверь дома номер 23 отворилась, и на пороге появилась миссис Копинс, краснолицая крупная женщина с энтузиазмом, встретившая посетителя. «Входите, входите. Совсем ей плохо, вот что я скажу. Лежать бы ей в больнице, а не здесь. Я туда и позвонила, да бог знает, когда они явятся. В наши-то дни». «Муж моей сестры ждал их шесть часов со сломанной ногой. Стыд и позор, вот что! Тоже мне медицинская служба. Денежки берут, а когда они нужны, где их сыщешь?» Разговаривая, она вела священника вверх по узким ступенькам. «Что с ней?» «Да грипп у неё, и вроде бы уже получала». «Вышла она с позаранку, вот что я скажу, а вернулась прошлым вечером страшнее смерти. Легла в постель, от еды отказалась, доктора не захотела. А нынче утром, вижу, вся огнем горит. На легкие перекинулась». «Воспаление легких?» Миссис копенс успевшая запыхаться, издала звук, похожий на свисток паровоза. Видимо, он назначал согласие. Она распахнула дверь». Пропустила отца Гормана в комнату и сказала через его плечо фальшиво бодрым голосом. «Вот и преподобный к вам пожаловал. Теперь все будет хорошо». И удалилась. Отец Горман сделал шаг вперед. Комната, обставленная стромодной викторианской мебелью, была чисто прибранной и аккуратной. Женщина в кровати возле окна слабо повернула голову. Она была очень больна. Это священник увидел сразу. «Вы пришли. Времени мало», — она говорила в промежутках между тяжелыми вдохами. «Злодеяние. Такое злодеяние. Я должна. Должна. Я не могу так умереть. Испове, Исповедоваться в моем грехе ужасном». Ужасным. Полузакрытые глаза блуждали. С губ срывались монотонные бессвязные слова. Отец Горман подошел к кровати. Он заговорил так, как говорил часто. Очень часто. Слова убеждения, слова утешения, слова его профессии и его веры. Мир снизошел в комнату. Мука исчезла из страдающих глаз. А потом, когда священник закончил речь, умирающая заговорила снова. «Остановить. Это надо. Остановить. Вы остановите». Священник ответил с успокаивающей убежденностью. «Я сделаю все, что потребуется. Можете довериться мне». Чуть позже появились одновременно докторы машины скорой помощи. Миссис Коппинс встретила их с мрачным торжеством. «Как всегда, слишком поздно!» — сказала она. «Она умерла!» Отец Горман возвращался домой в надвигающихся сумерках. Ночь обещала быть туманной, и туман быстро сгущался. Священник на мгновение приостановился, нахмурившись. «Какая странная, фантастическая история!» Какая ее часть — порождение бреда или лихорадки? Есть в ней, конечно, и правда, но что в ней истинно, а что ложно? В любом случае нужно записать фамилии, пока они еще свежи у него в памяти. Члены общества Святого Франциска уже соберутся к тому времени, как отец Горман вернется? Он резко свернул в маленькое кафе, заказал чашку кофе и сел, пошарил в карманах сутаны. «Ох уж это миссис Джерти! Просил же он зашить подкладку, а она, как обычно, не зашила». Записная книжка, затупившийся карандаш и несколько монет провалились в дыру. Отец Горман выудил пару монеток и карандаш, но достать записную книжку оказалось невозможно. Принесли кофе, и он спросил, не могут ли ему дать листок бумаги. «Это подойдет. Это было рваным бумажным пакетом. Отец Горман кивнул, взял его и начал записывать фамилии. Было очень важно не забыть фамилии, вечно они вылетали у него из головы. Дверь кафе отворилась, вошли трое молодых людей, одетых в адвардианском стиле, и шумно уселись. Часть лондонской молодежи в начале 1960-х годов, именно в это время происходит действие романа, увлекались модой начала 20 века. Названный Эдвардианской по имени короля Эдуарда VII, правил в 1901-1910 годах. Отец Горман кончил писать, сложил бумажку и хотел убрать ее в карман, но вспомнил про дыру в подкладке. И тогда он сделал то, что часто делал раньше — сунул сложенный клочок в ботинок. Тихо вошел какой-то человек и сел в дальнем углу. Отец Гормана из вежливости сделал глоток другой жидкого кофе, попросил счет и расплатился. Затем встал и вышел. Человек, который вошел последним, похоже, передумал пить кофе. Посмотрев на свои часы, он как будто спохватился, что перепутал время, встал и поспешил вон. Туман быстро сгущался. Отец Горман пошел быстрей. Он отлично знал свой район и направился по изогнутой улочке вдоль железнодорожных путей. Может, он и слышал шаги позади, но не обратил на них внимания. А почему он должен был придавать им значение? Удар тяжелой дубинки был для него полной неожиданностью Он качнулся вперед и упал. Доктор Кориган, насвистывая отец Офлин, Вошел в кабинет инспектора уголовной полиции Лежена и непринужденно обратился к нему. «Закончил я с вашим падре». Результаты? «Медицинские термины прибережём для коронера». Его от всей души шарахнули чем-то тяжёлым по голове. Наверное, первый же удар его и прикончил, но неизвестный для верности добавил еще «Мерзопакостное дело». «Да», — отозвался Лежен. Это был темноволосый и сероглазый здравяк с обманчиво мягкими манерами, но порой неожиданно выразительные жесты выдавали его происхождение от французских гугенотов. Инспектор задумчиво спросил. «Дело слишком мерзопакостное для обычного ограбления». его ограбили?» — поинтересовался врач. «Похоже на то. Карманы были вывернуты, подкладка сутаны распорота». «Они не могли надеяться на крупную поживу», — сказал Кориган. «Большинство приходских священников бедны, как церковные крысы». «Ему разможили голову, чтобы прикончить наверняка», — вслух подумал Лежен. «Хотелось бы знать, почему». «Есть два возможных ответа», — сказал Кориган. «Первый. Действовал злобный молодой головорез, который любит жестокость ради жестокости». Таких в наши дни, к огромному сожалению, пруд-пруди. А второй ответ. Врач пожал плечами. Кто-то сознательно решил прикончить вашего отца Гормана. Такое возможно? Лежен покачал головой. Вряд ли. Он был популярным человеком. В районе все его очень любили. Насколько известно, у него не было врагов. Ограбление тоже маловероятно, если только не... Не что? спросил Кориган. У полиции есть зацепка? Я прав. У него было при себе кое-что, что не забрали. Вообще-то, это лежало у него в ботинке. Кориган присвистнул. Смахивает на шпионскую историю. Лежен улыбнулся. Все гораздо проще. У него в кармане была дыра. Сержант Пайн разговаривал с его экономкой. Похоже, она слегка неряшлива не чинила вовремя его одежду, отлынивала от работы. Она призналась, что отец Горман время от времени засовывал бумаги и письма в ботинок, чтобы они не провалились под подкладку сутаны. А убийца об этом не знал? Ему бы такое и в голову не пришло. Если предположить, что ему нужен был именно этот клочок бумаги, а не жалкая горстка мелких монет, и что в записке? Лежин открыл ящик стола и вытащил тонкую смятую бумажку. Просто список фамилий, сказал он. Кориган с любопытством проглядел записку. Ормерот, Сэндфорд, Паркинсон, Хескет «Хэскет-Дюбуа», Шоу, Хармансворт, Такертон, Кориган, Делафонтайн. Он приподнял брови. Вижу я тоже в этом списке. Какая-нибудь из этих фамилий вам о чем-нибудь говорит? Спросил инспектор. Ни одна. И вы никогда не встречались с отцом Горманом? Никогда. Тогда особой помощи от вас не жди. Есть догадки насчет того, что означает этот список, если он вообще что-нибудь означает. Лежен уклонился от прямого ответа. Мальчишка зашел за отцом Горманом около семи вечера. Сказал, что женщина умирает, и ей нужен священник. Отец Горман пошел с мальчиком. Куда? Если вам это известно? Известно. На проверку ушло немного времени. Бентл-стрит, дом 23. Дом принадлежит женщине, миссис Коппинс. Больную звали миссис Дэвис. Священник пришел туда в четверть восьмого и провел с больной около получаса. Миссис Дэвис умерла как раз перед тем, как приехала машина скорой помощи, чтобы отвезти ее в больницу. Понятно. Следующий шаг отца Гормана мы проследили до Утони, маленького третисортного кафе. Вполне обычное заведение, никакой криминальной истории, закуски там паршивые и посетителей немного. Отец Горман заказал чашку кофе. Потом, очевидно, пошарил в карманах, не нашел того, что искал, и попросил у хозяина, Тони, листок бумаги. Вот, Лежен показал пальцем. Этот самый листок. А потом? Когда Тони принес кофе, священник что-то писал. Вскоре он ушел, оставив кофе почти нетронутым, за что я его не виню, закончив составлять свой список и сунув его в ботинок. «Кто-нибудь еще там был?» Трое пижонистых парней зашли и сели за один столик. Пожилой человек уселся за другой. Этот позже ушел, так ничего и не заказав. Он последовал за священником? Возможно. Тони не заметил, как тот ушел. И не заметил, как тот выглядел. Описал его как ничем не примечательного субъекта. Респектабельного. Такого, который ничем не отличается от других. Кажется, среднего роста, в синем пальто, а может, в коричневом. Волосы не очень темные и не очень светлые. С чего бы ему иметь отношение к этому делу? Хотя, кто знает, он еще не явился, чтобы сообщить, что видел священника в кафе Тони. Но пока рановато. Мы просили всех, кто видел отца Гормана между четвертью восьмого и четвертью девятого, связаться с нами». «Пока отозвались всего двое — женщина и владелец аптеки неподалеку. Я как раз собираюсь их опросить. Тело нашли в четверть девятого два маленьких мальчика на Уэст-стрит. Знаете это место? Можно сказать, переулок, по одну сторону которого тянется железная дорога. Остальное вам известно». Кориган кивнул и похлопал по листку. «И что вы об этом думаете?» «Думаю, это важно», — сказал Лежен. Умирающая рассказала ему что-то, и при первой же возможности он набросал фамилии, чтобы их не забыть. Одно только «но». Стал бы он так поступать, если бы ему рассказали это под тайной исповеди? «Не обязательно под тайной исповеди», — заметил Лежен. «Предположим, к примеру, что имена связаны с... ну, скажем, с шантажом». «Это ваша версия?» У меня пока вообще нет версий, лишь рабочая гипотеза. Положим, этих людей шантажировали. Покойная либо сама была шантажисткой, либо знала о шантаже. В общем и целом идея такова: раскаяние, признание вины, желание, насколько возможно, загладить содеянное. Отец Горман взял эту миссию на себя, а потом все остальное предположение признался Лежен. Скажем, имел место рэкет, и кто-то не захотел, чтобы ему перестали платить. Кто-то узнал, что миссис Дэвис при смерти и послала за священником. И вот что произошло после. «Теперь я гадаю, почему напротив двух последних фамилий стоит вопросительный знак», сказал Кориган, снова изучая бумажку. «Как по-вашему?» «Возможно, отец Горман сомневался, что правильно запомнил имена?» Вместо Кориган могло быть Маллиган, согласился с ухмылкой врач. Вполне возможно. Но уж такую фамилию, как Далафонтейн, либо запомнишь, либо нет, если вы понимаете, о чем я. Странно, что нет ни одного адреса. Он снова перечитал список. Паркинсон. Паркинсонов взвались. Сентфорд тоже нередкая фамилия. Хескет Дюбуа, попробуй в выговоре. Таких не может быть много. Повинуясь внезапному импульсу, он перегнулся через стол и взял телефонную книгу. Отедаха. Ну-ка посмотрим. Хескит, миссис А. Джон и Ко, водопроводчики. Сэр Айсидор А. Вот оно. Хескит, дебуа. Леди Элсмир, Сквер, Юго-Запад 149. Может, позвоним сейчас? И что скажем? Что подскажет вдохновение? Легкомысленно ответил Кориган. Валяйте, согласился Лежен. Что? уставился на него доктор. Я сказал, валяйте, точно так же легкомысленно отозвался инспектор. И кончайте стоять с таким видом, будто вас застали в Он сам взял трубку. Соедините с городом, взглянул на Коригана. Номер: гросвенар 64 578. Лежен повторил номер в трубку и передал ее Коригану. «Желаю получить удовольствие». Слегка озадаченный, доктор принялся ждать, глядя на инспектора. Гудки раздавались очень долго, но никто не отвечал. Наконец раздался женский голос, перемежающийся тяжелой одышкой. «Гроссенер 64-578». «Это дом леди Хэскет-Дюбуа?» «Ну, да». То есть, в смысле, доктор Кориган прервал эти нерешительные слова. Могу я поговорить с ней? Будьте любезны. Нет, не можете. Леди Эскит Дюбуа умерла в апреле. О. Доктор Кориган, вздрогнув, проигнорировал вопрос. Простите, а кто это говорит? И осторожно повесил трубку. Затем холодно взглянул на Лежена. «Вот почему вы с такой готовностью позволили мне позвонить?» Инспектор озлокозненно улыбнулся. «В апреле», — задумчиво сказал Кориган, «Пять месяцев назад. Пять месяцев, как ее больше не волнует шантаж, или какие там еще у вас были варианты. Она не покончила с собой, ничего такого?» «Нет, умерла от опухоли мозга». «Итак, возвращаемся к исходной точке», — сказал Корриган, глядя на список. Лежен вздохнул. «Мы вообще не знаем, имеет список отношения к убийству или нет», — заметил он. «Это могло быть обычным разбойным нападением в туманный вечер. Без случайного везения исчезающе мало надежды найти того, кто это совершил». «Вы не возражаете, если я буду продолжать работать со списком?» Спросил доктор Корриган. «Валяйте. Желаю вам всей удачи в мире. Хотите сказать, что раз у вас ничего не вышло, то и я вряд ли чего-нибудь добьюсь? Не будьте так уверены. Я займусь Корриганом. Мистер, миссис или мисс Корриган. С большим вопросительным знаком».